Кассиа. Не в первый раз. Сильная рука, заткнувшая мне рот, разжалась и потянула меня дальше вглубь тёмного дверного проёма. Там Танатос скинул капюшон с головы и сверкнул жуткими янтарными глазами. Что здесь делает Билял? Бог смерти окутал на собой их такой плотной магической аурой, что меня чуть не стошнило. Очень хотелось его оттолкнуть, но я понимала, что его иллюзия единственное, что скрывало нас от Белла. Долгая история, пробурчала я, сдержав стон. Демон не очень-то нежничал, когда схватил меня в вечерних сумерках и затащил в этот маленький переулок. Его сверхчеловеческая сила и чувствительные раны на моём теле сочетались не лучшим образом. Средства грим, конечно, действовали хорошо, но не настолько. Из тени колонны вышла вторая фигура Люциан. Его бдительный взгляд не отрывался от улицы. Он доставит нам неприятности? Бэл у меня под контролем, уклончиво ответила я. Наглая ложь. Однако желания объясняться подробнее я не испытывала. У нас есть более важные проблемы. Хотя о Янусе и его тайнике душ я о того же сказать не могу. Ты его нашла? Сразу же уточнил Танатос. Да, хмуро подтвердила я. Но Янус наложил защитные чары не только на саму комнату, но и на каждый отдельный флакон. Если я заберу один из них, он моментально почувствует. Танатос сжал губы в тонкую ниточку. У него слегка задёргался глаз. Больше никакой реакции я не заметила. Взгляд у него был рассерженный, но вместе с тем словно отсутствующий. Лишь через некоторое время, проведённое в неловком молчании, до меня дошло, что он сейчас наверняка мысленно советовался с Луцаном. "Во всяком случае, теперь я знаю путь, по которому можно сбежать из дворца", сообщил им я. "Если вы позаботитесь о стражниках у юго-западного входа, мне, наверное, удастся вынести одну из бутылочек, прежде чем Янус" Недовольное покачивание головой заставило меня умолкнуть. "Ты не доберёшься до выхода". Вздохнул Люциан, пока бог смерти продолжал взирать на меня с тем же непроницаемым выражением лица. «Как думаешь, у тебя получится завтра снова сюда прийти?» — неожиданно спросил он. Меня накрыла паника. Было и без того трудно один раз уговорить Белиала на прогулку. Он прекрасно знал, что я что-то замышляла, и моё последующее исчезновение точно не сделает его менее мнительным. Но что мне оставалось... Попробую. Хорошо, сказал Танатос. Мы придумаем что-нибудь против защитных печатей, а до тех пор не высовывайся. Кивнув, я сразу начала судорожно соображать, как мне завтра выскользнуть из дворца, когда вдруг почувствовала палец у себя на подбородке. Танатос повернул мою голову в сторону. Его холодные глаза изучали синяк у меня на виске. Он неодобрительно прищёлкнул языком. Янус или Белиал? Не тот ни другой, тихо огрызнулась Я, уклоняясь от его осмотра. Он послал меня на это задание, так что пусть оставит при себе своё неискреннее сострадание. Кроме того, мне не понравилось, что он заподозрил Беллу. Можно думать о нём что угодно, но не ставить в один ряд с Янусом. Женщина прайму с по имени Мирабель выместила на мне злость. Неожиданно Танатоса отпихнули в сторону. Теперь передо мной стоял Люцан и сверлил пылающим взглядом Мирабель у Януса. "Люцан!" прорычал Танатос с предостерегающей ноткой в голосе. Он схватил темнолосого демона и немного оттащил его от меня. Между ними снова состоялся немой разговор. Однако на этот раз куда эмоциональнее, чем прежде. Очевидно, эти двое знакомы не только с Белиалом, но и с Мирабель А мир без смертных, оказывается, довольно тесен. В конце концов Тан это сопустил своего товарища и опять обратился ко мне. Сейчас возвращайся, тебя уже хватились. Накинув свой капюшон, он напоследок пристально посмотрел мне в глаза. И берегись Белиала. Не рассказывай ему про наше соглашение. Он без промедления сдаст тебя Янусу, если это принесёт ему выгоду. Бэл далеко не безобиден. Ну, тут ничего нового. И всё же предупреждение бога смерти заставило меня вздрогнуть. До завтра, добавил он, после чего они с Люцианом растворились в наступающей ночи. Когда они ушли, развеялась и иллюзия, которая нас укрывала. Таким образом, у меня оставалось два варианта: либо просто сидеть здесь в тёмном проходе и ждать, пока меня найдёт Бэл, что теперь было вопросом времени. Либо сама отправиться на его поиски и искормить Праймуса какое-нибудь оправдание, почему я вдруг как сквозь землю провалилась. Ни первый, ни второй особо не прильщали. После всего произошедшего за сегодняшний день у меня уже не хватало сил высасывать ложь из пальца. Бэл всё равно мне не поверит, так же как не купился на удочку с прогулкой по городу. Тоненький навязчивый голосок у меня в голове напомнил о том, что есть ещё и третий путь. Я могла взять и сбежать. Естественно, придётся покинуть город и на какое-то время залечь на дно. Нет, я не трусиха и сдержу своё слово. Помимо прочего, я уже так далеко продвинулась и теперь хотела стать свидетелем гибели Януса. Потому что какой человек мог бы похвастаться возможностью низвергнуть Бога? Так что я направилась в сторону главной улицы. И на ходу перевязала своё полотенце, сведя края крест-накрест и завязав сзади на шее. Так определённо гораздо удобнее, хотя к этому моменту я уже почти привыкла ходить у всех на виду практически раздетой. Может иллюзия Белла в глазах других людей и представляла из себя красивое одеяние, однако для меня она была не более чем мерцающим слоем магии. Демону явно принесло удовольствие заставить меня разгуливать так по городу. Досадно, но это невысокая оплата за то, что сейчас я знала, как выбраться из дворца. Внезапно что-то дёрнуло меня за волосы и швырнуло навзничь на землю. Я больно ударилась о брусчатку. «Я её поймал!» — прошипел резкий мужской голос. Ко мне приблизился крепкий парень. Вторая фигура спрыгнула со стены. Зелёное пламя в глазах. Ведьмаки. Ведьмаки. А кто говорил, что мои поисковые заклятия не работают, проворчал другой. В меня вцепилась его рука и подняла на ноги. Я отреагировала чисто инстинктивно, врезала ему между ног и бросилась бежать. Бежала я так быстро, как только могла. Это единственный способ выживания на улицах. Грязные ругательства и стук тяжёлых сапог следовали за мной по пятам. Скоро они меня нагонят, если я не приму решение. бежать обратно по направлению к цирку и надеяться, что прохожие не примут меня за воровку, а помогут, или отделаться от нападавших в узких переулках между те с настоящими жилыми блоками инсул. Инсулы — древнеримские многоэтажные жилые дома с отдельными комнатами и квартирами. Недолго думая, я вскарабкалась по выступу стены и оттуда подтянулась на козырёк. В инсулах я ориентировалась — Здесь у меня намного больше шансов, чем в толпе, на добросовестность которой нельзя положиться. Поэтому я пронеслась по козырьку к эркеру, за которым, по моим расчётам, должна находиться лестница. Так и оказалось. Тогда я пролезла в одно из окон и по скрипучим ступенькам рванула на крышу. Где-то за спиной слышалось натужное пыхтение моих преследователей. У меня на лице появилась диковатая ухмылка. Сейчас я дам им настоящий повод запыхаться. Крыши моя стихия. Тут я провела большую часть своего детства и даже после того, как перебралась в храм Венеры, продолжала наведываться на крыши. Привычным движением руки я откинула наверх люк над головой и вскоре ощутилась на открытом воздухе, а потом побежала. Черепица под ногами приветствовала меня как старого друга, а восходящая луна давала достаточно света, чтобы не оступиться. Я забиралась на торцы крыш, съезжала по скатам и перепрыгивала через промежутки между домами. Прошло совсем немного времени, и противники пропали из моего поля зрения. По крайней мере, я так думала, пока меня не настигла зелёная молния. Свело сразу все мышцы. Я споткнулась и упала. В отчаянии старалась уцепиться за край какой-нибудь крыши, однако тело больше не слушалось. Меня поймало что-то мягкое. Ткань. Кент от солнца. Он разорвался. Затем я врезалась во что-то более твёрдое. Дерево. Оно проломилось. Я увидела ночное небо. Снова ткань. Снова ночное небо. Верёвки. А после них тело сотряслось от мощного рывка, который выбил весь воздух у меня из лёгких. Каменная дорога. Ауч. Тихо застонав, я попробовала встать на ноги. Плохая идея. Всё закружилось. Шаги. Надо мной нависло отвратительное лицо с зелеными ведьминскими кругами в глазах. «Дрянь!» — выплюнул в мою сторону мужчина, тяжело дыша. «Давай уже, положи этому конец!» — произнёс другой, пока огромные руки потянулись к иллюзии Белла. «Заткни пасть!» — треснула ткань, которая на самом деле не была тканью. С моих рук сдёргивали украшения, которых я в действительности не носила. Всё должно выглядеть как ограбление, не так ли? От отчаяния я задействовала последние остатки сил. Знала, что от этого зависела моя жизнь. Сверкнул клинок. Ведьмак достал кинжал и размахнулся, чтобы всадить его мне в сердце. В тот же момент я нащупала рукой деревянную щепку и не стала медлить. Я её вонзила. И куда бы ни попала, у мужчины вырвался вопль. Однако надолго это его не задержит. Поэтому я откатилась в сторону, приподнялась на четвереньки. Тут подоспел второй нападающий. Он вздернул меня вверх и вцепился в горло. Я размахивала руками и ногами, расцарапывала ему лицо, но ничего не помогало. Его руки сжимались всё сильнее, не давая мне дышать. Послышалось приглушённое бульканье, и издавал его не я. Внезапно в лёгкие вновь хлынул воздух. Хватка ослабла. Это мой шанс. Я слепо бросилась вперёд. Позади кто-то закричал. Затем меня перехватила ещё одна тёмная фигура. Сильные руки обвились вокруг моей груди, отнимая всякую надежду на побег. "Успокойся", шипнул знакомый голос. Я отбивалась, пиналась, но ничего не могла противопоставить непоколебимой силе, с которой меня удерживали. Всё закончилось. Ты в безопасности. Безопасность. Очень медленно это слово просачивалось в моё сознание. И хотя настойчивая хватка не расжималась, страх начал угасать сам по себе. Что-то внутри меня понимало, что больше нет необходимости сражаться, что руки, так непреклонно обхватывающие моё тело, ничего мне не сделают. Моё сопротивление ослабло. Осталась лишь бесконечная пустота, которая постепенно заполнялась давно забытым ощущением. ощущением защищённости. Я почувствовала тёплую грудь, дающую мне опору, и объятия, которые никогда не допустят, чтобы со мной что-то случилось. Я открыла глаза, причём сама не помнила, в какой момент их закрыла. Среди обломков, к которым привело моё падение, валялись два неподвижных тела. Над ними стоял одетый в чёрное мужчина и вытирал кровь с тонкого меча. Этого мужчину я знала. И знала, кому он подчинялся. "Well", прошептала я. Это даже не вопрос. Мне просто нужно было произнести его имя вслух, потому что сознание не желало соотносить светловолосого демона с моими эмоциями. Сильные руки осторожно меня отпустили. Сердце тут же издало крик, потому что оказалось не готово отказаться от этого невероятного чувства безопасности. Однако твёрдая воля заставила его замолчать. Сердце просто попалось и в ловушку обмана. Нет никакой безопасности. Только демон, который, в свою очередь, тоже за мной гнался. Демон, который преследовал собственные цели. Демон, который проиграет спор, если я погибну. Ко мне наклонился встревоженный Белл. Бирюзовый цвет его глаз в свете луны превращался в холодный серый. Он обхватил моё лицо обеими ладонями и внимательно на меня взглянул. Ты в порядке? В порядке ли я? Нет, не в порядке. Но жива я, и это единственное, что имело значение. Слабым, но всё-таки решительным движением руки я отодвинула демона в сторону, вместе со всем, что он во мне пробуждал. А вместо этого, пошатываясь, направилась к безжизненным трупам людей, которые пытались меня убить. Я до сих пор ощущала на себе руки этого подонка. Они определённо заслужили такую кровавую участь. На самом деле их смерть оказалась чересчур быстрой. Во мне вспыхнул беспомощный гнев, и так как я не хотела начинать плакать, со всей силы пнула в бок одного из ведьмаков. Пускай он этого уже не почувствует, но мне это подарило хоть какое-то удовлетворение. Вот теперь я в порядке, пробормотала я. Азиат-телохранитель Белла склонил голову на бок и удивлённо наблюдал за мной. Похоже, он не осуждал, а скорее ждал, не соизволю ли я пнуть их ещё раз. Поскольку я этого не сделала, он присел возле мертвецов на корточке и осмотрел задние части их шеи. «Люди Аполлона». У меня за спиной послышался раздражённый щелчок языком. После этого мне на плечи легла мягкая ткань. «Стола». стола. Одежда древних хремлинок, представлявшая собой тунику, которая надевалась поверх исподней туники и доходила до лодыжек. Не иллюзия. Бэл встал рядом и серьёзно посмотрел на меня. Чего они от тебя хотели? Заколоть. Ледяным тоном ответила я. Невольно в голове появилась мысль, что это я могла сейчас лежать на брусчатке с неживыми глазами и кинжалом в груди. в луже собственной крови. Сегодня мне повезло, как это уже пару раз случалось в моей жизни. Впрочем, однажды это без сомнений меня настигнет, а до тех пор буду стараться искать в произошедшем что-то хорошее. Теперь мне, как минимум, не надо изобретать отговорку для своего исчезновения. Осторожное прикосновение к руке заставило меня поднять голову. Бэл, словно хотел что-то сказать, но не мог подобрать слов. Судя по всему, я представляла собой весьма жалкое зрелище. Наверное, он как раз решал, не навязать ли мне снова исцеление его магией. «Я не нуждаюсь в твоей жалости», — отрезала я. Причём не просто не нуждалась, она казалась мне невыносимой. Это не первый раз, когда кто-то пытается сделать нечто подобное. Но первый раз с тех пор, как ты находишься под моей защитой. Спокойно и взвешенно произнёс он. Ой, да ладно, с каких это пор я под его защитой? Биляала ведь беспокоило исключительно то, что другой демон собирался отнять у него игрушку. Как-нибудь справишься, насмешливо сказала я и похлопала его по плечу, чтобы подкрепить свой сарказм. При этом рёбра пронзила острая боль. Я едва не зашипела и хотела отвернуться. О его плачевном состоянии зрители ни к чему. Несчастье, в этот миг я потеряла равновесие и точно бы рухнула на землю, если бы Бэл не предотвратил падение. Он вздохнул. Тебе когда-нибудь говорили, что ты сама себе всё усложняешь? Да, один раз, сквозь боль рявкнула я. Хотя тот парень был настолько высокомерным, что считал свою заносчивость очаровательной. Негромко рассмеявшись, он вновь поставил меня на ноги и тщательно следил за тем, чтобы не сделать мне ещё больнее. Некоторое время я просто дышала и терпела боль. Однако потом поняла, что Бел подозрительно притих. Я недоверчиво подняла взгляд. Разве он не должен пытаться оставить последнее слово за собой? Бел наблюдал за мной, задумчиво. На губах играла ухмылка, но глаза блестели так загадочно, что меня замутило. Что такое? непонимающе спросила я. Ухмылка превратилась в улыбку. Он потянулся к моему уху и вытащил из волоса обломок деревяшки. Такой нежный жест, что у меня по телу побежали мурашки. Потом белиал небрежно его выкинул и вдруг лукаво взглянул на меня. Как насчёт булочек с изюмом?